Глава д в а д ц а т а Влияние глубинных убеждений. Предвзятая фильтрация информации. Итак, дисфункциональные глубинные убеждения, как правило, активируются в периоды эмоционального перенапряжения, при возникновении триггерных ситуаций, угрожающих этим ядерным п р е д с т а в л е н и я м человека о себе, других людях и мире в целом. Такие периоды функциональной глубокей установки отходят на второй план, уступая место дисфункциональным, деструктивным, негативным и рациональным идеям, в которые человек не так сильно верил, когда не находился в стрессе.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 Дисфункциональные глубинные убеждения заставляют человека чаще фокусироваться на отрицательной информации, подтверждающей его понятие, а также игнорировать или обесценивать позитив, противоречащий этим убеждениям. Нейтральная и позитивная информация также может преобразовываться в негативную, чтобы соответствовать негативным глубоким установкам и укреплять их. Смотреть рисунок номер 44 из приложения к аудиокниге.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 Человек буквально чувствует, что его понятия правдивы и адекватны, несмотря на их ошибочность и наличие противоречащих фактов, и продолжает истолковывать любую информацию и весь свой прошлый, текущий и даже будущий опыт с позиции «да, но». При этом важно понимать, что обработка информации и своего жизненного опыта таким дисфункциональным образом не специально, а автоматически, непроизвольно и неосознанно. Человек не может считать себя, например, плохим, думать о других людях как об агрессивных, а весь мир оценивать как опасное место. Просто привычные и устоявшиеся представления о себе, окружающих и мире действительно окажутся человеку единственно правильными. Порочный круг самоподкрепления глубинных убеждений.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 После очередной порции побоев и измен очередного токсичного партнера такая женщина может сделать очередной искаженный вывод о достоверности ее внутренних установок о себе. «Видимо, я на самом деле заслуживаю такого отношения со стороны противоположного пола, ведь я у щ е р б н а я А раз меня бьет и мне изменяет даже такой мужчина, то о на большее мне рассчитывать не стоит». я смогу построить отношения только с еще более токсичным человеком. Наглядный пример порочного круга самоподкрепления дисфункциональных глубинных убеждений с рассмотрением значимых событий детства как источника глубоких установок, промежуточных убеждений, правил позитивных и негативных условных предположений и отношений и компенсаторных стратегий представлен рисунки номер 45 из приложения к аудиокниге. Механизм декомпенсации Неактивные, дремлющие, дисфункциональные глубинные убеждения, которые могли бы активироваться при возникновении стрессовых для человека ситуаций, угрожающих его внутренним установкам, до поры до времени компенсируются за счет промежуточных в е р в н и й и компенсаторных стратегий. Однако, когда эти верования и вытекающие из них компенсаторные стратегии перестают срабатывать, дисфункциональные глубинные убеждения, что называется, поднимают голову и начинают создавать автоматические негативные мысли, которые приводят к избыточным переживаниям, а также физиологическим и поведенческим проблемным последствиям.